Ходи, да не забудь за порогом преклонить колено!» Правая или левая, успел подумать Юрий, отодвигая тяжелую и неподатливую ткань. Его ввели в узкую полутемную комнату, именно такую, какая представлялась. Юрия даже пробрала мгновенная оторопь. Несколько факелов, кресло на возвышении, человек в короне, сидящий на нем, трое советников рядом, стражники, тусклые отсветы на доспехах и обнаженном оружии. Боковым зрением Юрий засек также нескольких арбалетчиков в темных углах. Человек, назвавшийся колдуном-чужестранцем, приветствует его величество короля Донкартена Рика Барнегата. Ощутимый тычок в спину. Юрий сделал шаг вперед и интуитивно преклонил правое колено. Он угадал или не угадал, но это не имело значения. Совершенно седой человек на троне властно взмахнул рукой и сказал «Встань и подойди ближе!» Голосы и интонации были истинно королевские. Юрий лихорадочно пытался сконструировать первую фразу. Наверное, следовало поприветствовать местного монарха. Как-то все сложилось неожиданно быстро, и по совершенно иному сценарию, нежели Юрий пытался просчитать и воплотить в жизнь еще вчерашним утром. Вместо неторопливого внедрения в монаршее окружение. «Молниеносный визит». основанный всего лишь на ничем не обоснованном утверждении начальника близкого к столице гарнизона. Будто бы король жалует колдунов. Впрочем, в карьере разведчика Юрия Шевилы случались натяжки и поинтереснее. Безусловно, он рисковал, сунувшись в самое логово местного царька. Но профессия разведчика неизбежно сопряжена с риском. А когда вдобавок приходится выручать коллегу и подчиненного, риск, конечно же, возрастает. Король внимательно изучал посетителя. Молча. Разглядывал из-под кустистых светлых бровей. Руки короля Барнегата были заняты. Баюкали и гладили здоровенного рыжего кота. Кот довольно жмурился и урчал, как электродвигатель на высоких оборотах. «Так значит, ты колдун?» «Да, Ваше Величество», — отозвался Юрий. К архаичным обращениям он прибегал не впервой, успел привыкнуть. А по первым парам странно было подобное произносить. И еще более странно было слышать подобное из собственных уст. Из каких краев Юрий выдержал изучающий взгляд в упор? Из далеких, Ваше Величество. Во всяком случае, Юрий припомнил разговоры с аборигенами не из Донкартена и даже не из Дагомеи. «Какую магию практикуешь?» «Ваше Величество достаточно следующий в магии, чтобы действительно понять ответ?» Король нахмурился. Возможно, ответ Юрия представился ему чересчур дерзким, но ни сам он, ни советники не высказали недовольства. «Полагаю, что достаточно». «Отлично. В таком случае я специализируюсь на магии субъядерных частиц и сильных взаимодействий». Говоря это, Юрий хранил на лице бесстрастно самоуверенное выражение. «Лицо короля тоже осталось бесстрастным». «Никогда ничего подобного не слышал», — признался король. Это что за магия? Воды, огня, воздуха? Или, может быть, земли? Хм, Юрий ненадолго задумался. Вообще-то мое искусство имеет отношение ко всем четырем стихиям, но, полагаю, ближе всего оно лежит к магии огня. Король кивнул и рассеянно погладил кота, рыжего, как магия огня. И кто же ты на самом деле, по вашей классификации? Колдун, чародей, маг... «Некромант?» «Маг», — коротко ответил Юрий, не подозревая, почему выбрал именно мага. Наверное, по звучанию. И подумал, видимо, это только для непосвященных тут все колдуны, а для сведущих уже важны тонкости. «Ты можешь продемонстрировать что-нибудь из своего магического арсенала?» «Говорят, ты рассек несколько арбалетных стрел на лету?» Юрий, чувствуя близкую проверку, потихоньку переместил рукоять лучевой шпаги в ладонь и дал готовность. Оранжевый плазменный шнур теперь мог вырваться на свободу в любую секунду. В тот же миг один из стражников швырнул в Юрия массивный трехногий табурет. То есть только потом стало ясно, что это табурет. Сначала Юрий на голых рефлексах рассек его лучом, от одного обломка увернулся, а второй шип на землю ногой. Браво! Король на миг оставил кота и зааплодировал. «Действительно похоже на магию огня». «Хорошо. Я вижу, что ты не треплой и не мошенник, как большинство так называемых колдунов. Я поговорю с тобой еще, но позже. А пока ты побудешь моим гостем». «Быть гостем вашего величества – честь для меня», – пробормотал Юрий, убирая шпагу в рукав. Видимо, ответ пришелся королю по нраву. «Отведите его в гранатовый покой и пришлите слуг». Пусть подадут вдоволь блюд и напитков с моего стола. И снова Юрию. Кстати, в гранатовом покое неплохая библиотека. Рекомендую. Любому магу она будет интересна. Я непременно воспользуюсь рекомендацией Вашего Величества. Искренне заверил Юрий. Но только после того, как отдам должное блюдам и напиткам с королевского стола. Додумал он секундой позже. Это определенно приятнее, чем несколько часов кряду ряду трястись в седле. Блюда напитки с королевского стола оказались получше, чем в белом кентавре. Особенно напитки. Юрий поглощал оленю лопатку в красном соусе, запивал восхитительным красным полусухим, которое вполне могло соперничать с настоящей хванчкарой или афелией, и размышлял, отчего технологии в большинстве колоний приходят в упадок – А вот поварское искусство, виноделие и пивоварение почему-то наоборот развиваются. Парадокс ведь? Может быть потому, что настоящая пища и напитки должны готовиться с минимальным участием достижений цивилизации? Что цивилизация лишь отнимает время, заставляя спешить и потому питаться суррогатами быстрого приготовления? А здешний люд никуда не торопится. И может хоть полдня посвятить приготовлению той же свиной лопатки. А вторые полдня ее поглощению. Может быть, в этом-то и весь вопрос? Спешке и свободе от спешки. Предаваясь неожиданно навалившимся философским мыслям, Юрий не заметил, как прошло больше двух часов. Он даже на книге не успел толком посмотреть. Король явился с присущей средневековью помпой. Сначала вошел глашатой, закатил речь на полминуты, перечислил титулы. Титулов, кстати, было совсем немного. Король Донкартена и владыка каких-то там берегов. Молчаливые советники, хвостиком следовавшие за монархом, пристроились у неизменного кресла на возвышение. В кресле еще совсем недавно сидел Юрий. В каждом помещении дворца, похоже, имелось такое кресло. Будь Юрий королем, непременно сдал бы указ о недопущении сидения в кресле лиц не королевской крови, или что-нибудь в этом роде. Что-нибудь такое напыщенное и до ломоты зубовной, бюрократическое. Но если дела обстоят именно так, Юрию сейчас выразит укоризну в присущей феодальному обществу форме. Накол, например, посадит. Когда он ужинал в этом кресле, о последствиях как-то не задумывался. Но король Барнегат или не издавал никаких кресельных указов, или был настолько свободен от всяких условностей, что пренебрегал мелочами вроде гостя чужеземца в монаршем кресле. Король просто прошел через комнату и занял подобающее королю место.